Книга четвертая. Александрия. Длинным узким прямоугольником тянулась вдоль моря столица Востока Александрия Египетская, после Рима самый большой город в известных тогда частях света, и уж, конечно, самый современный. Она имела 25 километров в окружности, 7 больших проспектов пересекали ее в длину, 12 в ширину, Дома были высокие и просторные, и все снабжены проточной водой. Расположенная как бы на стыке трех частей света, на перекрестке между Востоком и Западом, у дороги в Индию, Александрия постепенно сделалась первым торговым городом в мире. На всем протяжении 900 километров азиатского и африканского побережья между Яффой и Паритонием Это была единственная гавань, защищенная от непогоды. Сюда свозили золотую пыль, слоновую кость, черепаху, аравийские коренья, жемчуг из Персидского моря, драгоценные камни из Индии, китайский шелк. Промышленность, оборудованная по последнему слову техники, поставляла свои знаменитые полотна даже в Англию, вырабатывала драгоценные ковры и гобелены, изготовляла для арабских и индусских племен национальные костюмы. Выделывала тонкое стекло, знаменитые благовония. Снабжала весь мир бумагой, начиная от тончайших сортов дамской почтовой до грубейшей оберточной. Александрия была трудолюбивым городом. Здесь работали даже слепые и даже обессилившие старики находили себе дело. Это была плодотворная работа, и город не утаивал ее плодов. Если по узким улицам Рима и крутым Иерусалимским улицам езда в течение дневных часов запрещалась, то в Александрии широкие бульвары были полны шумом от десятка тысяч экипажей, и по обеим главным улицам тянулась непрерывная вереница роскошных выездов. Среди обширных парков выселась гигантская громадой Резиденция древних царей, гордая библиотека, музей, мавзолей со стеклянным гробом и останками Александра Великого. Приезжему нужно было несколько недель, чтобы осмотреть многочисленные достопримечательности. Тут были еще сохранившиеся святилища Сераписа, театр, и подром, остров Фарос, увенчанный знаменитым белым маяком, гигантские промышленные и приморские кварталы, базилика, биржа, устанавливавшая цены на мировом рынке, а также квартал увеселений, который вел к роскошным пляжам курорта Каноп. Жизнь в Александрии была легкая и зажиточная. В бесчисленных харчевнях и пивных варилось знаменитое местное ячменное пиво. Во все дни, разрешенные законом, в театрах, в дворце спорта и на арене давались представления. В своих городских дворцах На виллах в Элевсине и Канопе и на роскошных яхтах богачи устраивали обдуманно утонченные празднества. Берег канала длиной в 20 километров, соединявшего Александрию с Канопом, был усеян ресторанами. Александрийцы катались на лодках вверх и вниз по каналу. Благодаря особому оборудованию каюты легко занавешивались. У берега, в тени египетского ракитника, повсюду на причале стояли такие лодки. Считалось, что именно здесь, в Канопе, Елисейские поля Гомера, во всех провинциях жители грезили о канопских излишествах, копили на поездку в Александрию. Однако богатство города служили и более благородным наслаждением. Музей был богаче, чем художественные собрания Рима и Афин. Величайшая в мире библиотека имела штат в 900 постоянных переписчиков. Александрийские учебные заведения были лучше римских школ. И если в сфере военной науки, а также, быть может, юриспруденции и политической экономии, столица империи и стояла на первом месте, то во всех остальных научных дисциплинах Александрийская академия занимала, несомненно, ведущее место. Римские семьи из правящих кругов предпочитали врачей, изучавших анатомию по методу Александрийской школы. Даже казнили в этом городе под влиянием его медиков более гуманно. Приговоренный подвергался укусу специально содержавшейся для этого ехидны, яд которой действовал очень быстро».